глава 5 темнота поглотила путников светуны и звезд не в силах был преодолеть мрак царящий в этом страшном лесу не было видно и блеска разноцветных яростных молний только раскаты грома проникали во мрак чаще однако даже они походили лишь на собственное слабое эхо карамон едва различал у себя за спиной глухой ропот дождя и жирной чавканье крупных градин врезающихся в раскисшую почву но в лесу было сухо словно капли воды не осмеливались просочиться в кромешную тьму вайрета «Ну ладно, и то хорошо, что нет дождя», — с явным облегчением вздохнул Кендер. «Вот если бы только у нас был какой-нибудь свет, я бы...» Его голос неожиданно прервался с таким звуком, будто таз поперхнулся. Карамон прислушался, ожидая, что еще скажет его маленький приятель, однако расслышал лишь тупой удар, скрип дерева и громкий шорох, словно по земле проволокли чьё-то тело. «Таз?» — окликнул он. «Карамон!» — донесся до него приглушенный крик друга. «На помощь! Это дерево, оно меня схватило! Помоги, Карамон!» «Это что, шутка?» — рявкнул гигант. «Если шутка, то она совсем не смешная». «Нет!» — снова завопил Кендер не своим голосом. «Оно схватило меня и куда-то тащит!» «Что? Куда?» — встревожился гигант. «Я ничего не вижу в этой проклятой темноте. Где ты, Тасс?» «Здесь! Здесь!» — заверещал Кендер. «Оно держит меня за ноги и хочет разорвать пополам!» продолжая кричать!» — Карамон ринулся вперед, но тут же споткнулся обо что-то в темноте. «Я сейчас!» Огромный древесный сук вынурнул из мрака и силой ударил его в грудь, опрокинув на землю и сбив дыхание. Когда Карамон немного отдышался, справа от него вдруг что-то затрещало и заскрипело. Наугад рубанув мечом, гигант откатился в сторону и с трудом встал. Нечто весьма тяжелое обрушилось на землю в том месте, где он только что лежал. Карамон снова замахнулся мечом, но еще один толстый сук хлистанул его сзади по пояснице, и гигант упал лицом вниз на голую землю. Могучий удар пришелся прямо по почкам, и Карамон застонал от боли. Несмотря на это, он попытался подняться, но раненое колено отказывалось держать его вес. Он больше не слышал криков Кендера, лишь зловещий скрип смыкающихся вокруг деревьев. Что-то твердое и гибкое обвилось вокруг руки Карамона. Сморщившись, гигант вырвался и отполз подальше, но крепкие щупальца схватили его за ноги. В отчаянии он ударил по ним мечом, острые деревянные щепки вонзились ему в ногу, однако нападавшему или нападавшим он никакого вреда не причинил. Сила и крепость столетий чувствовалась в массивных ветвях древних деревьев. Магия наделила их способностью мыслить и действовать. Карамон незваным вторгся на земли, которые они охраняли. Теперь деревья собирались убить его. Карамон понял это внутренним чутьем. Еще один корявый сук крепко обхватил его бедро. Ветки потоньше сплелись вокруг рук, словно проволочные петли. Еще несколько секунд, и они действительно разорвут его на куски. Издалека донесся хриплый вопль тасса. Гигант открыл рот и закричал во всю силу легких. «Я Карамон Маджерри, брат мага Рейслина! Я должен встретиться с Парселианом или с тем, кто ныне является владыкой башни!» На мгновение наступила тишина. Деревья словно заколебались. Гигант почувствовал, что ветви слегка ослабили свою железную хватку. «Парселиан, ты здесь? Ты знаешь меня? Я его брат! Я последняя твоя надежда!» «Карамон!» — раздался поблизости дрожащий голосок. «Тихо, таз!» — прошипел гигант. Наступившая тишина казалась осязаемо плотной, как и кромешный мрак. Наконец воин почувствовал, что лес отпускает его. Послышались шорох и скрип, однако на этот раз деревья удалялись. Карамон облегченно вздохнул, чувствуя, как им овладевают слабость и тошнота, последствия пережитого страха. «Тас, ты цел?» – с трудом проговорил он. «Да, Карамон», – раздался у него за спиной голос Кендера. Гигант протянул руку и, нащупав полу тасовой куртки, притянул его к себе. Несмотря на то, что деревья отступили, у Карамона появилось такое ощущение, будто они продолжают внимательно следить за каждым его движением и прислушиваются к каждому его слову. Гигант медленно убрал меч в ножны. «Я очень рад, что ты вспомнил про парса Парсалиана и сказал, кто ты такой», отдуваясь, пробормотал Кендер. «Я как раз думал о том, как мне объяснить Флинту, что убил у меня на этот раз. Не знаю, можно ли смеяться на том свете, однако я почти уверен, что не будь Флинт мертв, он мог бы лопнуть от смеха». «Тсс», — слабо шикнул Карамон. Тас помолчал, потом шепотом осведомился. «А ты в порядке?» «Да, дай мне только отдышаться. Я потерял свой костыль». «Он здесь. Я как раз об него споткнулся». Кендер уполз в темноту, но сразу вернулся, волоча за собой дрын. «Вот он». Тасельхов помог Карамону подняться. «Послушай», — спросил он через минуту. «Как ты думаешь, сколько нам понадобится времени, чтобы добраться до башни?» «Я... мне очень хочется пить, и хотя я чувствую себя немного лучше с тех пор, как меня вывернуло наизнанку, в животе у меня как-то щекотно, а иногда там что-то скребет». «Я не знаю, Тасс», — честно признался Карамон. «Я ничего не вижу в темноте, не знаю, куда идти и не представляю, как можно сделать в этой чаще хотя бы пару шагов, и при этом ни на что не налететь и не выколоть себе глаза». Шорох и поскрипывание вокруг внезапно возобновились, словно штормовой ветер принялся раскачивать огромные сучья, сталкивая их между собой сухим треском. Карамон напрягся, сельхов тревожно замер. Деревья снова смыкались вокруг них. Путники беспомощно озирались, хотя вокруг по-прежнему не было видно низги. Ветки осторожно ощупывали их в темноте. Мертвые листья касались волос, нашептывая в уши странные незнакомые слова. Дрожащая ладонь Карамона сомкнулась на рукоятке меча, хотя он прекрасно понимал, что никакое оружие ему не поможет. Внезапно, когда лес подступил совсем близко, шорох и треск снова прекратились. Вытянув руку, Карамон ощупал крепкие стволы слева и справа от себя. Он чувствовал, как деревья толпятся у него за спиной. Повинуясь внезапно пришедшей ему в голову догадки, гигант вытянул руку перед собой. Впереди никакой преграды не было. «Держись ближе ко мне, Тасс!» — приказал он, и Кендер на этот раз не стал с ним спорить. Первые же несколько шагов убедили обоих, что они идут по проходу, специально оставленному для них деревьями. Поначалу Кендер и Карамон двигались медленно, боясь запнуться об упавший сук или выступающий из земли корень и следя за тем, чтобы не запутаться в кустах или чего доброго не провалиться в какую-нибудь яму. Постепенно, однако, они поняли, что земля под их ногами ровная и сухая, что никаких препятствий или ловушек здесь нет, равно как нет ни кустов, ни густого подлеска. Они не имели никакого представления о том, куда придут. Вокруг было все так же темно, однако свернуть с тропы им бы не удалось, даже если бы они и захотели. Деревья расступались перед ними и снова смыкались позади. Жара в лесу стояла совершенно невыносимая. Здесь не было ни ветра, ни дождя, и жажда, позабытая на время за недавним страхом, снова вернулась, чтобы мучить их с удвоенной силой. Карамон, поминутно смахивая пот с глаз, удивлялся, откуда взялась эта странная жара. Казалось, тепло излучали сами стволы волшебных деревьев. Сейчас лес казался куда более живым, чем при прошлых встречах. За треском и скрипом ворочающихся во тьме стволов Карамон различал, или ему это только чудилось, шаги крадущихся хищников, хлопанье птичьих крыльев и плывущие низко над землей горящие глаза иных, неведомых ему тварей. Тем не менее, мысль о том, что его снова окружают живые существа, не принесла Карамону никакой радости. Он чувствовал их гнев и ненависть, однако довольно скоро ему стало ясно, что эти чувства направлены совсем не против него, они были обращены на них же самих. Затем ему послышалось пение птиц. Совсем как в последний раз, когда он входил в чащу варецкого леса. Звонкая и чистая трель жаворонка поднималась над высокими деревьями, над смертью и мраком. Карамон остановился, чтобы послушать ее, чувствуя, что глаза его защипало от слез. В восточном небе ясный свет зари, где только утро вечное царит, Согреет сердце, душу озарит, тоску развеет, веру оживит. И жаворонок ангелом любви взмывает ввысь, Его благословил тот ангел, там, где свет в росе сверкает, Он тихо колыбель ветров качает. Однако не успела отзвучать эта волшебная мелодия, как громкое карканье и резкие хлопки больших черных крыльев заставили Карамона поморщиться. В душе его зашевелились мрачные тени, а в ушах зазвучала другая музыка. В восточном небе бледный свет зари из тьмы и мрака ловко мастерит приметы дня, что вновь во тьме растают, и песня птицы медленно стихает. На крыльях ночи вороны летят, на западе власть мрака нарастает и черные сердца стучат, стучат, сердца пернатых, что зари не знают. «Что все это значит, Карамон?» — спросил Тасельхов с благоговейным трепетом в голосе, когда оба друга, ведомые чудовищными исполинами, тронулись дальше. Ответ на его вопрос пришел не от Карамона. В чаще звучали новые голоса, глубокие и печальные голоса сов и неясытей. «От лун зависимо сезонов череда, а солнце отмеряет нам года. Копилка дней пустеет, и тогда из тела дух уходит навсегда». Но на полях лежит седой туман, над крышей бойни молний свет заблудший, и постепенно сходит день с ума, и солнце-луч дрожит на тонких сучьях. Это значит, что магия вышла из-под контроля, мрачно объяснил гигант своему другу. Чья бы воля не властвовала над этим лесом, этот человек буквально висит на волоске. Он чуть заметно вздрогнул. «Интересно, что мы увидим, когда доберемся до башни». «Если доберемся», — поправил его Кендер. «Откуда ты, например, знаешь, что эти страшные деревья не толкают нас к краю какого-нибудь высокого утеса?» Карамон остановился, тяжело дыша. Жара стала невыносимой, ему не хватало воздуха, а грубый костыль больно врезался в подмышку. Теперь, когда нагрузка на раненое колено стала меньше, сустав начал распухать и терять подвижность, а вся нога горела, как в огне. Карамон чувствовал, что сможет пройти еще совсем немного, но Тасу ничего не говорил». Его тоже несколько раз вырвало, и это ослабило действие отравленной дождевой воды, однако жажда сделалась совершенно нестерпимой. К тому же он действительно не знал, куда их ведут деревья. Преодолевая сухость в горле, Карамон поднял голову и закричал. «Парсалиан! Ответь мне! Откликнись, или я не пойду дальше! Ответь мне!»